Употребление этих слов как «удушевлённых» уместно в подчёркнуто профессиональной речи, в трудах, по биологии, медицине, в речи специалистов. Можно создавать условия, заставляющие микробов развиваться в нужном человеку направлении из газеты. Одушевлённое существительное сохраняет все признаки склонения, даже в том случае, когда они получают переносное значение, то есть употребляется в значении предметов неживых. В бухту неожиданно вошёл и стал медленно продвигаться айсберг. Такого красавца приветствовать бы адмиральским салютом, Саня. Неожиданно встречается участок, где луноход топтался довольно долго. Он отходил назад, потом возвращался, он разворачивался и вновь шёл вперёд. Что так заинтересовало лунного странника из газеты? Впрочем, и здесь, возможно, колебание Название автомобилей по названиям жителей – городов а также различных устройств и приборов по названиям животных и лиц нормативно склоняются как существительное неодушевленная я на запорожец стою на той неделе получать горыши я долго был с свой новый еще не обкатанный москвич к северу семёнов В течение недели группа строителей столицы испытывала енот – новую модель костюма с электроподогревом из газеты. В разговорном стиле возможно стилистическое снижение, сниженное употребление слова подобного типа, как удушевлённых – покрасить москвича, купить запорожца. В названии животных, птиц, рыб категория одушевлённости в большинстве случаев сохраняется даже в том случае, когда существительное, употребляясь в переносном значении, называют различные блюдо. Отменно ктетеревов под брусникой подают в метрополию. Синоноп. и можно сидеть в мраморных залах И есть цыплёнка табака под чесночным соусом. Память сибириад. Исключение составляет отдельное название рыб, которое в значении блюда употребляется как неудушевлённое. Есть кильки, подавать сардины, заказывать шпроты. Но есть раки и есть раков. Неодушевлённое существительное, употреблённое в переносном значении, как правило, получает в форме винительного падежа окончание, которое совпадает с формой родительного падежа. Категория одушевлённости используется как средство олицетворения, персонификации неодушевлённых предметов. Турнир этот. проводится ежегодно и собирает почти всех звёзд фигурного катания из газет. Уж после первой песни зрители подхватили своего кумира на руки и вынесли из зала. В прямом значении подобно существительное употребляется как неодушевлённое. Форма винительного падежа, множественного числа, Название игрушек, механизмов, изображающих человека, буратина, кукла, петрушка, робот, снеговик обычно совпадает с формой родительного падежа. То есть они используются как существительное, одушевлённое. Она работает на резиновом заводе, в цехе детских игрушек. Там делают мечи, всяких матрёшек, айболитов, Заек, незнаек носов, целый день она лепечет, кукол баинками лечит, Сильвинский. Пролексин, весьма сильный транквилизатор, превращающий человека в сомнамбулу, в робота из газет. Реже они встречаются как неудушевленные, что, по-видимому, зависит от лексического значения глагола, управляющего существительным. Чтобы вопросы собственных детей не отнимали слишком много времени, один английский инженер-электрик сконструировал для них «робот» из газеты или «с тобой играю в куклы». «Я шью зайцев из кошмы в Сельвинске. Названия игр, шахматных карточных фигур склоняются как существительное одушевлённое. «Москвич не стал искушать судьбу, вернул коня и добился ничьё из газет. Я мастерил чижика для игры то мельницу, то ручейков из газет. Названия богов, мифических существ – леший, русалка, чёрт – склоняются, как существительное одушевлённое. Названия планет и приборов по имени античных богов как существительное неодушевлённое. Древние чтили Юпитера. Ты когда-то учил меня Марс находить на небе Винокур. Это 263-я страница, а сейчас 264-я.